Имеем все, что нужно для болезней – переедание, физическое ослабление, чрезмерное напряжение психики и изоляцию от действия погоды. Технический и социальный прогресс входят в противоречие с биологической природой человека, даже если не учитывать нарушения экологии. Что тут сделаешь в этих условиях? И при чем тут медицина? Невозможно отменить технический прогресс, порожденный им изобилие продуктов питания и изменение характера труда. Тем не менее, социальная система может значительно снизить психологические напряжения труда и образа жизни за счет уменьшения социального неравенства и гарантированных Прав на труд, жилище, пенсию и охрану здоровья. Но одного этого недостаточно для того, чтобы сделать людей здоровыми. Природа человека остается, он будет много есть, станет избегать физических усилий, бояться боли и ссориться с женой при любой социальной системе. Никакое государство не будет настолько регламентировать поведение граждан в отношении своего здоровья, чтобы ограничить питание, заставить заниматься физкультурой или овладевать аутотренингом и методами медитации. Поэтому единственная надежда – убеждать людей в необходимости воздержания и нагрузок. Я понимаю, что эти мои бодренькие фразы о прогрессе и изобилии у постсоветского человека вызовут раздражение. Что он говорит? Где это изобилие? В супермаркетах? Все знаю сам, но надеюсь на улучшение, хотя и не скорое. Средний класс появляется и у нас, а именно он главный потребитель медицины при капитализме». Каждому ясно, что шансов на успех призывов к рациональному поведению мало. Но кое-что можно сделать. Человек воспитуем, хотя и с большими сложностями. Воспитывать у людей правильную позицию в отношении своего здоровья может только медицина. Природа ничего не подсказывает человеку. Наоборот, она противоречит условиям современного общества. Поэтому обратимся снова к медицине». что она не может и что может, и каким образом. Успешное излечение болезни еще не доказывает могущество медицины просто потому, что в большинстве случаев организм и сам справляется с опасностью, а лечение лишь совпадает во времени с естественным процессом излечения. В других случаях лечебные факторы дают толчок, в правильном направлении и действительно помогают выздоровлению, но только при условии, что собственные регуляторы продолжают успешно функционировать. Нужно ясно себе представить, что лекарство регулирует лишь ничтожную долю всех химических реакций, протекающих одновременно организме. Все другие управляются собственными регуляторами. как только болезнь заходит слишком далеко и эти регуляторы сдают, медицина оказывается бессильной. Основная беда нашей медицины в переоценке своих возможностей и пренебрежении собственными защитными силами организма. При этих условиях, как бы не возрастала мощь медицины, пока она не изменит своего подхода к здоровью, болезни будут обгонять рост числа врачей и больничных коек. Беда в том, что врачи сами не знают, как научить людей быть здоровыми или помогать природе в ликвидации уже возникшего заболевания. Нет науки о здоровье. Нужен количественный подход ко всем функциям клетки органа, организма. Нужны цифровые графические характеристики, входы, выходы, без которых нет настоящей оценки деятельности. Лучше я остановлюсь, это мечты технократа. Будем реалистами. До этих характеристик, как до неба. Важнейшую роль, я уверен, играют тренировка ф у н к ц и и на уровне клетки, органа, организма. Отражение тренированности на характеристике. Условия нормального, форсированного и патологического режимов жизнедеятельности. Вообще термин Патология клетки очень неясен. Клетка представляет некой химической фабрикой, в которой трудно представить себе к а ч е с т в е н н ы е отклонение, если подходить не с философской, а с конкретно химической п о з и ц и и Можно предположить большое значение лишь ослабление функций в развитии патологических процессов. Это почти не нашло отражения в науке. Очень важно изучить в эксперименте влияние факторов внешней среды на жизнедеятельность целого организма – физических нагрузок, психических стрессов, ограничений питания в части калорий и белков при разных порциях биологически активных веществ. А на современном уровне развития промышленности еще и внешние вредности – экологию. Следующий этап экспериментов – влияние сочетания этих факторов. По существу, это экспериментальный подход к теории здоровья. Очень важно исследовать значение перетренировки регуляторов в развитии патологических процессов. В этих направлениях можно сделать много интересных исследований, но при обязательном... количественном подходе к оценке функций и состояний и исключении субъективности в исследованиях. Клиническая медицина делает науку на больных. Нет, больные не становятся подопытными кроликами, отчего страшно боятся пациенты, просто в процессе диагностики и лечения результаты необходимых для этого исследований Документируется, потом изучается методами статистики, исходя из поставленных задач и выдвинутых гипотез. Советская медицина никогда не допускала даже тени э к с п е р и м е н т о в на больных. Все исследования делались и делаются только для пользы больного, а использование их результатов для науки всегда рассматривалось как побочная задача. Понятие е к о л и ч е с т в а здоровья» необходимо внедрить в клинику. Оно имеет прямое отношение к болезням, потому что вероятность их возникновения и тяжесть течения обратно пропорциональны количеству здоровья или сумме резервных мощностей, важнейших органов и систем. Медицина имеет на вооружении методы количественного исследования – всех важнейших функций на уровне целого организма, органов и даже клеток. Используют их очень мало. Главным образом хирурги, когда стоит вопрос, сколько функций останется после удаления парного органа, почка, или уменьшения в результате операционной травмы. Всем больным н которые обращаются за лечением, нужно проводить простейшие исследования по определению резервов, как теперь всем делают анализ мочи и крови. Это не значит, что всех должны гонять по лестнице или сажать на велосипед. Ориентировочные данные о тренированности сердца дают простое приседание со счетом пульса, а нужда Подробном изучении резервов возникает только при условии их значительного снижения. Исследование резервных мощностей позволит накапливать материалы для суждения о значении их в развитии разных заболеваний. Разумеется, методы количественного изучения функций нужно совершенствовать с привлечением современной измерительной техники. Следует ли дожидаться получения каких-то сверхдостоверных результатов исследований полезности мобилизации собственных защитных сил организма в борьбе с болезнями, прежде чем применять естественные методы лечения? Мне кажется, не следует. За них говорит весь многовековой опыт медицины, забытый последние годы в связи с кажущимися успехами современной химиотерапии. Голод, сыроедение, физические нагрузки, аутотренинг и психорелаксацию – Расслабление. Следует осторожно применять для лечения некоторых хронических заболеваний и особенно для восстановления здоровья после излечения болезни. При этом желательно использовать весь комплекс мероприятий, физкультуру в сочетании со строгой диетой, закаливанием и тренировкой расслабления. Любое средство в отдельности не будет столь эффективным, как э Использованные совместно. Разумеется, нужно тщательно изучать результаты естественной терапии и обязательно сравнивать с контрольными группами больных, леченных только лекарствами. И, конечно... «Никаких крайностей. Человек слишком ценен и непонятен, чтобы допускать спешку в заключениях и рискованную увлеченность первыми впечатлениями. Поэтому я не призываю заменить всякие лекарства». голодом и бегом. Вредных лекарств нашу медицину не допускают, бесполезных – сколько угодно. Это значит, что, применяя естественные способы лечения, нет никаких оснований отказываться от лекарств, они не могут принести вреда. Нельзя форсировать естественные методы, то есть, если голод, то на 40 дней, а физкультура – так до максимальных нагрузок. Сыроедение – до полного отказа от варенной пищи. Любая функция тренируется постепенно, это закон, и чем постепеннее, тем безопаснее. Важно не останавливать наращивание нагрузок, пока они не доведены до того уровня, который полагается действенным. Например, до уровня хорошей физической тренированности или снижения веса до рассчитанного по формуле рост в сантиметрах минус сто. Не следует заблуждаться. Методы естественного лечения не получат ни быстрого, ни широкого распространения. Они слишком тяжелы для больного и хлопотны для врача. Где найти силу воли у больных? На о г р а н и ч е н и и нагрузки способны только люди с сильным характером. Испытавшие горькие разочарования в традиционном лечении. Трудно побудить к лишениям слабого человека, который готов сомневаться во всем, что требует усилий, и приветствует все, что легко и приятно. Для этого нужны большая вера у больного и энергия у лечащего врача. Где их взять? Нет, не будут наши больные голодать и бегать разве только под страхом смерти. К сожалению, есть болезни, внушающие такой страх, и справедливо, например, инфаркт или удар, кровоизлияние в мозг. Об опухолях не говорю, для них естественные методы лечения еще не применимы.